Эпилог. Жизненный. Связь с шахабом пришлось разорвать, но особого сожаления это не вызывало. Практической надобности мне не осталось. Что могла, повелика из первого опыта вытянула. Для продолжения изучения взаимозаменяемости расовой магии требовалось совсем другие исследования. А если вдруг связь вновь понадобится, муж под рукой. Можно повторить добровольно. С вторым браком Халиле удивительно повезло. Она до сих пор продолжала по привычке ждать подвоха. Но с Шахабом все складывалось прекрасно. После тихой домашней свадьбы Шайтар почти не изменился. Их отношения тоже. И повелика начала понемногу привыкать к хорошему. К тому, что не одна. К тому, что это не одна невременное явление. И рядом не просто кто-то, а мужчина в самом хорошем смысле этого слова, в которой она верила когда-то в детстве, когда еще мечтала о своей семье и счастливом замужестве. Надежный и сильный защитник в первую очередь, а еще горячий любовник и, пожалуй, самый искренний и достойный доверия друг. Определенно ради этой встречи стоило сменить страну и перевернуть собственную жизнь. Несмотря на примирение с великой матерью, перебираться все в тот же старый дом не стали. Остались в жилье, предоставленном университетом. Это оказалось гораздо ближе и удобнее. Работа там Халеле нравилась почти так же, как новый муж. Эльфийку впервые в жизни никто не ограничивал нелепыми требованиями и придирками, а наоборот давали полную свободу самовыражения в рамках уголовного законодательства. Изучение самой себя оказалось новым, занимательным опытом. Первое время Павелика искренне недоумевала и сердилась, что ей раньше не пришло это в голову. Оставалось винить привычки и стереотипы. Как бы она ни боролась с устоями и традициями, а все равно где-то в глубине души сидела уверенность в собственной неполноценности. Чем больше она узнавала и выкапывала на солнечный свет, Тем крепче убеждалась к настоящему эльфу, такому, какими они были несколько десятков веков назад, она куда ближе, чем все остальные биологические сородичи. Да, привязка к земле продлевала жизнь, стабилизировала магию и, вероятно, помогала беспроблемному зачатию. Последнее оставалось теории, потому что практически материал Халили никто не собирался предоставлять а для подтверждения гипотезы требовалось наблюдение хотя бы за несколькими десятками пар. У нее же в доступе и одной пока не было. Не хватало и достоверной исторической информации. С древних времен, в которые еще не практиковались высадка юных эльфов, дошли мало обрывки. Халела считала, что главы кланов располагали более обширными сведениями, но так они и поделятся. Может, на тот момент, когда эту привязку придумали, она несла исключительно благо и помогала выжить. А сейчас... Куда больше не доставало для исследований ни приветов из прошлого, а хотя бы одного эльфийского подростка. Но таковых на территории Кулаптана не водилось. Пришлось брать в долю достаточно смелого и решительного коллегу из Дартана, государства Центральной Элисии. Там эльфы встречались куда чаще и можно было провести все нужные измерения и анализы без лишнего шума. Мага нашел Рузаль. Он же с ним взаимодействовал. Причем, кажется, анонимно. Дартанец предсказуемо боялся преследований со стороны эльфов. Было за что. Потомки тролли отличались заметно большей энергетической монолитностью. Да, они умели связываться с землей, но связь носила временный характер – и требовала волевого усилия. Эльфы же взаимодействовали с окружающей природой непрерывно, просто не умели иначе. И именно поэтому им так тяжело давалась жизнь среди голых скал. Да, отсутствие контакта с природой эльфа не убивало, но ослабляло, заставляло чахнуть и в перспективе болеть. Высадка корректировала естественный магический фон индивида – Двусторонний характер отношений с живой природы менялся. Мир влиял на отдельное существо там, где оно находилось, тогда как его ответное благотворное влияние концентрировалось в месте привязки, причем независимо от расстояния. В самом факте подобной передачи энергии ничего исключительного не было. Мировые энергетические линии открыли уже несколько тысяч лет назад. Все это прекрасно объясняло схожий фенотип всех эльфов. Им прививался, словно яблонем дичкам, один и тот же культурный сорт. А земля, к которой привязывали огромное количество эльфов, настолько переполнялась созидательной энергией, что могла родить не только обыкновенные плоды, но взращивать уникальные виды, наполненные магией и обладающие изумительными свойствами. Эльфийская косметика и многие бытовые артефакты, лекарства и даже военные разработки – все это питалось силой миллионов и приносило миллиарды хозяевам Земли. Отрезание от корней не возвращало пострадавшего к исходному состоянию. Перекос приемных каналов оставался, а передающие калечились. Отсюда и невозможность деторождения, и неприятные ощущение у сородичей от нахождения рядом с такими ущербными, и снижение продолжительности жизни, и невозможность повторной высадки. Отрезанные воспринимали природную магию, а силы отклика рассеивали в окрестном пространстве. Многое терялось, а что впитывалось растениями, шло впрок. Но только им земля такую силу не принимала. Никакого отрезанного, чтобы убить его для подтверждения подозрений под рукой не имелось, а себя халела слишком любила. Но первое предположение Иераи Эльфийка подтвердила теорией и расчетами: Внезапная смерть выплескивала в пространство слишком много сырой, непереработанной силы, которая перенасещала растения, и буквально выжигала их в теории. Сказать, что обнародование первых результатов исследования вызвало скандал – это ничего не сказать. Старый Абалон мог бы заткнуть рты жителям Элисии, мог игнорировать голоса государства тая и остальных территорий. Вот только ситуация очень разозлила многих влиятельных обитателей нового Абалона. Халела занималась этими исследованиями уже больше полугода. Месяц прошел с публикации в одном из журналов Красной Орды. И весь этот месяц не утихал общественный резонанс. Конечно, не сам собой. Противоречия охотно поддерживали и гномы, и остальные заинтересованные лица, кому костью в горле засело эльфийское стремление совать нос во все щели. Основная виновница переполоха находилась в оке-буре. Кулаптан жил своей обыденной жизнью, потихоньку отстраиваясь на руинах и не лез в большую мировую политику. Там бодались крупные игроки, а здесь боролись с расплодившимися преступными шайками, безжалостно выжигали плантации эльфийского листа и строили, строили, строили. Кажется, за дополнительный козырь против эльфов великая мать получила какую-то выгоду от больших соседей. Во всяком случае мешать женитьбе младшего сына она не стала и спокойно реагировала на халелу. А та хоть и ерничала, но старалась не слишком задирать новую родственницу. Не из страха перед ней, из нежелания осложнять жизнь мужу. После Шахаба самые лучшие отношения у эльфийки неожиданно сложились с его сестрой. Шарифу сначала привело любопытство. Она-то с эльфами близко никогда не общалась, а окончательно сплотила их литература. Эльфийка добыла экземпляр добычи для орка еще до своей болезни. Ярая отнеслась к произведению с академическим интересом и легкой иронией, ознакомилась и проявила все свои дипломатические качества. Что-то похвалила, что-то нашла забавным, но в целом сослалась на недостаток свободного времени. От нее книга случайно попала в руки Шарифи и нашла в ее лице преданную поклонницу. Халела именно тогда восстанавливалась после похищения и была не прочь поболтать о легкой литературе. А там слово за слово, и дружба незаметно сложилась. Правда, женщины единогласно решили свои литературные пристрасти не афишировать. После недавнего повторного замужества великая мать как будто немного смягчилась, но проверять степень ее лояльности не хотелось. Третьей в их литературный кружок неплохо вписалась Дориналь. Молодая эльфийка первое время очень неловко и скованно чувствовала себя среди чуждых лиц и старалась держаться поближе к начальнице. Она с удовольствием таскала по великие романтические истории про суровых орков еще в лаборатории тайком, но самих потомков тролли побаивалась и привлекательными не находила. Халела, конечно, не могла не подразнивать помощницу на эту тему. А с месяц назад у нее появился еще более весомый и интересный повод. Девчонка влюбилась, причем не в абы в кого, а в консула старого Абалона. Халела и Шарифы посовещались, привлекли дружущую с этим эльфом Ераю и единогласно решили, что попробовать стоит. Братья Шадаи, мимо которых заговор не прошел, не просто посмеивались, а откровенно ржали над таким проявлением созидательного интернационализма. Шайтара, Арчанка и Элифийка объединились для причинения счастья тем, кто не успел увернуться. Но не мешали и даже иногда способствовали, особенно шат. Его глубоко беременная супруга, которой до родов оставалось всего ничего, отошла от дел дипломатических и отчаянно скучала. Собственно, именно Ирая стала инициатором всего этого непотребства, потому что была уверена, ее давний приятель обратил внимание на Дориналь, иначе не стал бы наводить о ней справки». Разумеется, жертвы заговора не знали о том, что их регулярные случайные встречи не такие уж случайные. Но хотя всем трем «феям любви на тропе войны», как их ехидно окрестил Шахаб, было не занимать терпения, через месяц партизанщины начали закрадываться пораженческие мысли. «По-моему, Яраева дает желаемое за действительное», – выразила общие сомнения Шарифа когда они вдвоем с Халелой собрались обсудить литературную новинку под местное сладкое вино, а заодно дождаться результатов очередной случайной встречи. Бернашаль очень вежливый тип и не может не проявлять участие к одинокой девушке, плохо привыкающей к новому окружению. Но речи про любви там нет. Он вон без большой любви общается с Яра и так, что я бы на месте шады ему давно морду профилактически начистила. А тут свободная девица своего народа, никаких ограничений. Это называется легкий флирт. Нормальный флирт, а не то непотребство, которое у вас этим словом зовется, — рассмеялась Халела. Но по такой дипломатической морде, конечно, попробуй пойми, что он на самом деле думает. Жалко, Дориналь, — вздохнула Шарифа. Бедной девочкой и правда сохнет, а он как будто и не замечает, Продолжает общаться, как раньше. «Ох уж эти мужчины! Даже в лучших никакой чуткости. По-моему, они только в книжках и бывают внимательными. И то не во всех. Честно говоря, этого эльфийского следователя убить хотелось, которого ты мне подсунула. Редкостная циничная сволочь. Героиня, конечно, мошенница, но нельзя же так». Повелика собиралась вступиться за честь книжного следователя, но не успела. В комнату шагнула Дориналь. При виде нее заговорщицы обменялись обнадежными взглядами, потому что эльфика не вошла, впархнула с таким сияющим видом, что простора для фантазии оставалось немного. «Добрый вечер, Дориналь!» — улыбнулась шарифа девушке, рассеянно опустившейся в кресло. «Ты бумаги принесла?» «А?» — вздрогнула та и опомнилась. «Да, конечно, сейчас. Вот». Она завозилась сумкой, что-то из нее вытряхнула, путанно извинилась, съехала с кресла на пол и принялась собирать. Сунула Шайтаре какой-то блокнот, потом ойкнула и заменила его на тонкую папку. Не ту. Возня еще некоторое время продолжалась, и первой не выдержала шарифа. «Что-то случилось?» «Надеюсь, ничего плохого?» «А? Нет, ничего. То есть плохого ничего? То есть не случилось просто?» Дариналь запнулась, уронила руки и обессиленно привалилась плечом к креслу. «Я такая счастливая!» Возвестила она с полубезумной улыбкой. «Это прекрасно, но бумаги-то отдай!» И напомнила Халела. «Ой, какие-то новости из дома?» предположила Шайтара. И тоже эта игра «вы, я ничего не знаю и не подозреваю» доставляла удовольствие. «Да, то есть нет, то есть...» «Он меня на свидание пригласил», не смогла сохранить тайну у Дориналь. Шарифа подбадривала незамечающую подвоха девушку наводящими вопросами. Та охотно делилась восторгами о том, какой замечательный Селберна шаль, и как он волнуется». И как это трогательно, то, сколько лет он скорбел по прошлой жене, и как лестно, что заинтересовался ею, а она непременно все испортит и... Халела же слушала эти восхищения краем уха и с удовольствием думала об открывающихся перспективах. Конечно, с этим упрямым дипломатом вряд ли удастся заняться разведением эльфов на территории, которую она уже считала своей. Аристократ из старого рода. Он не даст ставить на своем ребенке даже самые безобидные эксперименты и наверняка отвезет его в родовую рощу. Но до тех пор, сколько можно будет сделать полезных наблюдений. Впрочем, лет пятнадцать у нее есть. А там, может, этой паре понравится идея обосноваться в Кулаптане окончательно. В конце концов, это совсем не страшно.